Глава. Пятая. Дейкер. Увидев, что я пришел на тренировочную площадку, один из новобранцев уступил мне дорогу. Я был этому рад. У меня не было никакого желания общаться с ними в столь поздний час. «Твой отец с Ридом», — тихо сказал Кай. Мы шли плечом к плечу. Я хмыкнул в ответ, и мы завернули за угол, где стоял мой отец. Общаться с ним мне тоже не хотелось. Мне вообще редко хотелось находиться рядом с ним. Слышал, что ты привел кого-то еще со своей сестрой. Сказав это, отец едва удостоил меня взглядом. Он вообще не спрашивал Орана. Черт, кажется, я уже его возненавидела. Да, так и есть. А еще я провел отбор среди оставшихся новобранцев. От этого слова на языке появился кисловатый привкус. Лишь один решил не присоединиться к нам. Отец кивнул так, будто я таким образом не сказал ему, что был вынужден убить человека. Однако он никогда не придавал значения крови на моих руках. А ты? Я повернулся и окинул взглядом воинов. Тренировка была в самом разгаре. «Удалось что-нибудь выяснить после той разведки?» «Недостаточно», — фыркнул он, наконец посмотрев на меня. Но прошел слух, что короля заметили на территории дворца. «Если он до сих пор там, принцесса тоже должна быть с ним». «Принцесса». Она стала его навязчивой идеей. Отец считал, она станет ключом к победе всего восстания. От того, чтобы найти какую-то девчонку, едва достигшую совершеннолетия, зависело все, чего мы добились. Король скрывал ее с самого детства. Отец был убежден, что у него была на то причина. Если она там, у нас нет ни единого шанса найти ее. Проникнуть в подземелье — это одно, но захватить в плен принцессу под стражей... Наследницу трона — это совсем другое. Её-то и искали родители во время первого налета когда моя мать... Я покачал головой. Сейчас я не в силах об этом говорить. Придётся. Пристальный взгляд отца пронзил меня. Я вздрогнул от боли в его глазах. У короля есть лишь одна причина так тщательно скрывать дочь на протяжении всей ее жизни. Больше всего на свете он жаждет власти, и он скрывает от всех магию принцессы, пока она ему не понадобится. Вероятнее всего, отец прав. Король скрывал все, что касалось принцессы, но после налета он стал еще более подозрительным. Меня мучил вопрос. Какой магией обладала принцесса, Что она представляла из себя такую ценность? Да, она была наследницей короля, но за всем этим скрывалось нечто большее. Она сама была чем-то большим. А после налета никто не видел ни короля, ни принцессу. Хотя ее и так не видели уже много лет. Ей нет смысла скрываться. Разве что король не понимает, что нам удастся использовать ее в своих целях. Я открыл рот, чтобы рассказать отцу о девушке, которую привел. О Найре. Но передумал. Она утверждала, что не владеет магией, а я никогда раньше не встречал того, кто не обладал бы силой. Я ей не поверил. Она что-то скрывала. Ей нет смысла скрываться, если только она не понимает, что мы будем использовать ее в своих целях. И как только я расскажу о ней отцу, он так и поступит, попытается использовать ее всеми возможными способами. Но она не была обычным новобранцем. Она выросла во дворце, а это означало, что она предана тем, кто убил мою мать и перерезал тысячи наших людей. Остальных они лишили магии за счет королевской десятины. Я сжал кулаки, вспомнив огонь в ее глазах когда она пыталась бороться со мной. Я должен был испытывать радость от того, чтобы позволить отцу сломить ее, выведать ее секреты и использовать их во благо нам, любым доступным способом. Но я все равно держал рот на замке. «Как, по-твоему, кто-нибудь из сегодняшних новобранцев сможет хоть что-то нам рассказать?» Отец пристально смотрел мне в глаза. И хотя меня снидало ноющее стремление не рассказывать ему о Найре, он бы все равно вскоре узнал о ней. Но он понял бы, что я солгала ради нее. «Не знаю», — ответил я, покачав головой. «Девушка, которую мы привезли, выросла во дворце». Отец пристально посмотрел на меня, скривив губы в усмешке и угрожающе нахмурился. Его ледяные глаза излучали невысказанную, но осязаемую враждебность, которая прямо-таки витала в воздухе. «Приведи ее ко мне. Она не владеет магией». Я переступил с ноги на ногу и на мгновение встретился взглядом с Каем, а затем снова посмотрел на отца. Она работала вместе со своей матерью и утверждает, что не имеет ни малейшего отношения к правителю. Отец фыркнул. «Это невозможно». Я кивнул. Я тоже так думал. Но я и правда не почувствовал в ней никакой магии. «Никакой?» Переспросил он, еще сильнее сузив глаза. «Ни капли». Её всё равно нужно допросить. Не могла же она прожить во дворце всю свою жизнь и ничего не узнать. Она наверняка что-нибудь слышала о принцессе. Утром она приступит к тренировкам. Я скрестил руки на груди и встретился взглядом с отцом. Я заставлю ее заговорить. В глазах отца промелькнуло одобрение, но он тут же отвернулся. «Да будет для меня ответы, Дейкор. И немного отдохни». Я нахмурился, наблюдая за тем, как отец исчез в тени тренировочной площадки. Я повернулся к Каю, все мысли были об этой проклятой девчонке. «Я хочу, чтобы ты присмотрел за ней», — сказал я ему. «Я ей не доверяю, и мне нужно знать, если она попытается что-либо предпринять». Кай кивнул, глядя на меня. Взгляд его был острым и непреклонным. «Конечно. Хотя я так и не понял, на что она способна. Я в отчаянии по виски. Мысли путались. В ней было что-то такое, что меня нервировало. Не спуская с нее глаз. Нам нельзя никому позволять выйти из-под контроля. Ты действительно собираешься тренировать ее? Ухмыльнулся он, скрестив руки на груди. Я редко кого-то тренировал, разве что поправлял стойки или критиковал за невнимательность, если побеждал более слабый боец. У меня не было на это времени. Я ей не доверяю. Повторил я свое предыдущее заявление. Губы Кая изогнулись в самодовольной улыбке. На левой щеке у него показалась крохотная ямочка. «Ты никогда и никому не доверяешь», — подразнил меня он. «Но ты же никогда не утруждал себя обучением!» Я хмыкнул в ответ, даже не пытаясь оправдаться. «Она другая», — сказал я тихим, настороженным голосом. «Она выросла во дворце». В глазах Кая промелькнуло веселье, но больше он ничего не сказал. «Завтра я начну ее тренировать».